Основные тезисы главы 8. Как ответить на брошенный вызов. Вызов представляет собой открытое неповиновение, выраженное в достаточно эпатажной форме. Обычно вызов руководителю бросают на людях. Вы должны уметь распознать вызов и быть готовыми его нейтрализовать. Если вам бросили вызов, то ваша цель мгновенно пресечь его, но ни в коем случае не переводить пресечение вызова в процедуру наказания. Осваивайте различные приемы пресечения. Постарайтесь применять их с различными жестами, мимикой, интонациями и на разных расстояниях от бунтаря. Побеждая, сумейте вовремя остановиться и не проявляйте излишнюю жесткость. Учитесь держаться в пределах необходимого и достаточного. По мере развития вашего управленческого мастерства нужда в приемах будет уменьшаться, так как мало кому придет в голову проявлять вам открытое неповиновение, особенно если вы будете параллельно развивать и свою готовность к открытому диалогу